Глава четырнадцатая. Хочу нажраться пива в немецком пабе и отбивать чечетку на столе. Хмуро произнесла Марина, заходя в потемневший уже двор. Немцев пообещать не могу, но пару литров пива и один обалдус верхнего этажа, пожалуйста. Да, стол не смей трогать, добавила Аня, припоминая свой лакированный письменный. Она шагала быстро. В руках у нее был пакет из супермаркета. Блин, все выходные испоганили, как всегда. Как я это ненавижу! Вернулась к больной теме футбола Мара. Каждый праздник, каждый раз, когда у меня хорошее настроение, случается такое, такое. Забей, не парься. Наморщилась Аня. У самой кошки на душе скребут. Сейчас догонимся, полегчает. Аня держала в памяти навсегда оставшиеся там образы. Их первый матч на стадионе Лужники. Когда не пускала м а р и н и на мама, когда ее родители слышать не хотели об этом изуверском мероприятии, где ломают сиденья и кидают их друг другу на голову. Но желание оказалось сильнее. Крадучись за собственноручно накопленные деньги сились не попасть в камеру прямого эфира. и уже не переживая за то, что догадаются там, сидя дома и смотря трансляцию по телевизору, догадались через две недели и смирились, предавая страсти течь своим руслам. Родители не могли им помешать и не слишком хотели, наверное, как фаеры искрились в голове эмоции, носились вихрем крики и цветная форма мелькавших ног. О, что могло быть лучше и ярче того дня? Той легкой победы, когда казалось, что так будет всегда. н у а что? Крофьяни была из спорта. Она легко поняла расстановку, правила, а главное схватила драйв этой игры. И пусть она не стала бы великим тактиком, этого хватало ей равно, как и Марине, т е л о которой было вылито не из спорта, зато для него. Марина поднялась на ноги медленно, чувствуя, как кровь б р о с а е т с я в лицо и наливает колени. Весь класс замер, ожидая, что с ними сейчас будет. Аня стояла рядом, прямая как струна, в джинсах в обтяжку, спокойная и высокая, на низких каблуках. Учительница оказалась перед ней маленькая и какая-то неказистая, зато старшая. Скажите мне, девушке, как же вам таким взрослым на вид не стыдно? За что? Сдвинула брови Ани. За что? Марина попыталась понять, о чем же все-таки речь. Ну как же? Такие хорошие, умные девушки, красивой наружности, аккуратно одетые, пьют пиво прямо перед школой курят и ругаются матом. Как на это реагировать, вы думаете? Я обалдела, честно говоря. Марина не забыла радостный говор и р а ж а т ь же задних парт. Какое счастье могло еще привалить ее классу в этот день? Курила только я вообще-то, сказала Аня. Этим ей удалось вызвать новую бурю хохота, а оправдалось нечего сказать. Как так можно? Вы же девушки, две отличницы, гордость школы, претендентки на золотые медали. Божьей милостью король Франции Людовик несчастный, просто человек, и ему-то никто и не мешал делать то, что он хотел. Позже перевела ситуацию на русский язык Марина. Я ни на что не претендую, тихо произнесла она, но ее не услышали, и не услышали бы даже, будь ее слова громче. Секундольга Ивановна. Аня наклонила подбородок. Правильно я понимаю, что значит мальчикам, хорошистам и т р о е ч н и к а м все это делать можно без о з р е н и й совести, а нам нет. а н я при чем тут это? Речь идет о вас. Без логики прервала р а с с у ж д е н и е учительница. а н и на голова к р у т и л а кадры, как старую пленку черно-белого фильма, когда вдруг рядом выступила Марина. Ольга Ивановна. Она напрягла дрогнувшую губу, чтобы подавить волнение. Знаете, я считаю, что это наше личное дело, что мы делаем вне школы. Претендентки и п р о ч е е мы только здесь во время уроков, а когда мы вышли за пределы школы, а мы за них вышли, мы можем делать то, что хотим, и это проблема уже даже не наших родителей с учетом нашего возраста. И кто больше удивился? Ольга Ивановна, класс или сама Марина? Нет, н у вы же представляете школу, которая вас воспитала. Дальнейшие слова не могли иметь значения. В конце концов ей пришлось остановить поток нотаций и начать т а к и урок. Это было великолепно. Позже призналась Аня Марине. Ты видела его глаза? Написала она на обложке тетрадки. Девушки пересекли г а з о н и держа путь в покинутый подъезд. Аня повела глазами, открывая железную дверь. Домофон не работал, и петли болтались свободно туда-сюда. На лестничной клетке первого этажа слышались громкие разговоры и смех. Времени было половина двенадцатого ночи. Блин, швабры! С ненавистью шепнула Аня, увидев развернувшуюся картину. Две накрашенные и л о щ ё н н ы е будто отполированные девушки стояли посреди дороги и трепались с парнем, который торчал на ступеньках, свисая с перил. Парнем был заполучный сосед. Я приду, говорил он, с к а л и зубы и м о л о т я ими резинку. Нет, постой. Непонятно над чем потешались девчонки, заливаясь как два швейцарских колокольчика. Марина глотнула кусочек воздуха, сдерживая дыхание. Подъезд был насквозь прокурен и, похоже, что к табачному запаху примешался какой-то еще, странный веселящий. Аня безмолвствовала, угрюмо терпя все это издевательство над существованием. Я сбегу ю наверх и вернусь, повторил он. Подождите тут. Почему на лифте не поедешь? спрашивали девушки. Он заедает, когда меня видит. Я такой страшный сегодня. Ответом был сивый вороний смех. Пройти можно? Не слишком вежливо посторонила модельных девчонок, не модельная, но эффектнейшая Аня. Сомкнув зубы, она протиснулась к лифту. Марина п р о ш м ы г н у л а следом. Мысли уже были наверху, дома, когда сигнал обедствия м коснулся ушей и прошел до самых ключиц адресованный им двоим отзыв. Что? Аня резко развернулась. Ты кому это сказала? Я не поняла. Я что-то говорила? Как ни в чем не бывало посмотрела на нее девчонка наглыми темными глазами. Сейчас сама ш м а р й будешь, поняла? Марина отметнулась от лифта. Ее глаза стрельнули бешеными искрами. Ой, не ты ли сделаешь? Послышалось дружное в ответ. Она уже не думала ни о чем более. Просто в два шага очутилась рядом, как и Аня, не сговариваясь. Видимо, красавицы не ожидали такого поворота, когда подъезд огласил безумный визг от выкрученных волос. Аня схватила одну из девчонок за торчащие пряди и выгнула до самых колен вниз. Марина успела перехватить в зметнувшиеся запястья, вонзая ногти в кожу. Упираясь каблуками в пол, она встала намерто, в упорством пытаясь компенсировать недостаток роста и физической силы. Воши ударил мат. Стерва, отпусти дрянь, сама дрянидина. ь Марина не выбирала выражения. Схрапнув от напряжения, она д о ж и л у ж а л а пальцы, не разбирая стошнного вопля выворачивающейся девчонки. Неизвестно, чем бы это все закончилось, когда незнакомые пилигримки вырвались бы, но тут, отойдя от временного столбника, встрепенулся на ступеньках сосед. Девчонки, перестаньте! Он бросился вниз, спеша разнять беснующихся телок. Руки убери! Марина злобно двинула л о к т е м впервые попавшиеся под бок ребра. Коровы позорные! Разбушевавшуюся а н ю удалось оттащить в сторону крепкими мужскими руками. На последок о н а т а к и получила по шее длинными ногтями, закрытые для обороны чужими пальцами. Ты ответишь, курва! Услышала она. Ты ответишь сука, когда я заявление в ментовку накатаю, что вы наркоту тут курите. Зрачки а н и сверкнули не вменяемостью. п о ш у м и т е еще ночку и я обещаю такой ш в а х вам устрою. Марина ощутила, что ее лихорадит от злости. На ее ринге бой прекратился автоматически, едва растащили соседней. Пойдем. Аня схватила ее за руку, в ы з в о л я я из компании врагов и запихивая в раскрывшуюся кабину лифта. Заткни пасть! Проорала она в догонку на реплику, которая Марина не успела разобрать. Аня показала средний палец. Дверцы с о м к н у л и с ь уводя их за собой. Чёрт е ы проститутки! На какой панели он их подобрал? Аня влетела в квартиру, пышущая злобой и энергией. Зубочистки уродливые! Марина стащила с ног туфли. Какого они к нам вообще прикопались? Они у меня укопаются еще. Пусть только хоть один звук раздастся сегодня сверху. Я на них все службы того и этого света наведу. г о с н а р к о к о н т р о л ь не забудь. Сильно. Она оглядела царапины, которые трогала Аня у себя на шее. Ерунда. У н е й сильнее б е з в о л о с т а будет. Аня вымотилась, оставляя от себя пакет. Только сейчас Мара заметила, что эта героическая девушка смогла спасти в битве не только их честь, но и их и праздник. Заходи ко мне, бросила Аня. Ты куда? Не поняла Мара, видя, что Аня забыла что-то в комнате родителей. У меня идея. Послышалось из темноты. Не зажигая свет, Аня вышла из спальни предков, неся в руках хороший магнитофон с неплохими колонками. Диско-тека? Подняла б р о в и ю Мара. Сейчас мы ему устроим ночь любителей немецкого рока. В своей комнате Аня быстро нашла нужный диск, который уже отчаялся в любви к нему, и, подставив стул, закинула магнитофон на п л а с т и н о н ы й шкаф. Удлинитель нужен, поищи в углу. Она кивнула Марине на закуток у дивана. Мара оказалась удел. Она быстро протянула Ане розетки и, разматывая провод побольше, вткнула вилку в сеть. А теперь послушайте настоящую музыку попсовые идолы. Аня нажала на кнопку, выкручивая звук до максимума. Она с шумом спрыгнула на пол. Кто тут хотел немецкие танцы? Звизгнула она, пуская безумный пляс. Ты воплощаешь желание! воскликнула Марина, кидаясь к пакету с пивом. Гип гип, ура! За это надо выпить. Шлепнув свою бутылку а б а н и н у Марина залпом припала к холодному пиву. Хоть в чем-то ночь удалась.